5. «Этот засранец как заноза. Может сидеть очень долго и глубоко, создавая дискомфорт твоей нежной задницы. Говорили, что он был замешан в грязных делишках, но никто не мог это доказать», — доносился знакомый голос Дарика. «Меня не один раз таскал отдел внутренних расследований, но я ничего не мог им сказать. Я не видел каких-либо превышений с его стороны во время службы в полиции с ним». Находясь в темноте, Рик начал слышать невнятную речь. По мере пробуждения его сознания слух Рика усиливался вместе с ним, и он уже мог отчетливо слышать этот голос. Доносившийся мужской голос рядом он начал узнавать. Рик понял, речь идет о его службе в полиции. Всплывавшие факты его службы начали действовать на него как терапия. Они начали приводить его в сознание, в рабочее состояние. До его носа начали доноситься неприятные запахи. Голова испытала ужасные боли. Ему казалось, что по его голове прокатился бульдозер. Пытаясь понять, где он находится, он сделал попытку открыть глаза. Яркий свет тут же нанёс ему удар по его глазам, вызвав острую боль в его голове. Ударивший свет заставил его веки сжиматься ещё сильнее. Он сделал усилие, ещё раз открыл глаза. В этот раз глаза его приоткрылись и смогли с трудом разглядеть сидевшую на соседней койке фигуру человека. Рик начал понимать, что находится в больничной палате, а неприятный запах исходил от медицинских препаратов, которыми пропах весь госпиталь, и который он не мог терпеть. Запах препаратов начал вызывать в нем тошноту. — Ты посмотри, а он крепкий, сукин сын! — донесся чей-то голос до Рика. — Эй, Рик, как ты? — спросил Лесли. В левой руке Рик испытывал дискомфорт. Повернув свою голову на подушке и приподняв руку, Рик заметил капельницу, впившуюся ему в вену. «Какого...» — Рик сделал усилия заговорить, но он был еще слаб для разговоров. «Какого черта здесь происходит?» Рик со второй попытки выдавил из себя слова. «Ты пришел в себя? Тебе крупно повезло. Удар по твоей голове был скользящим. Как себя чувствуешь?» — спросил подошедший койки Лесли. «Я в порядке», — прохрипел он, смотря на него. «Приятель, что тебе надо было от Майкла Кинга? Мы обнаружили тебя у него в квартире!» Подключился к разговору Гарри, который сидел на соседней койке. Рик сделал усилие и повернул голову направо. На соседней койке сидел мужчина в плаще и фетровые шапки на голове. Шапка его была почти опущена на его горбатую переносицу. Его локти упирались в колени, а пальцы рук были сцеплены в замок. Туловище его наклонилось в сторону Рика. Он смог разглядеть ухоженные ногти у мужчины, которого впервые видят. «Рик, познакомься, это Гарри Брукс, мой напарник», — сказал Лесли. «Я не расслышал ответ на свой вопрос», — продолжил Гарри. За свои годы Рик уже мог различать людей. Гарри ему сразу не понравился. Рик почуял от него запах гнилого человека. «Я договорился о встрече с мистером Кингом по телефону», — начал Рик. «Он сегодня был в моем агентстве» и передал через мою помощницу, что мне надо было приехать к Кларку Фишеру. «Сегодня? А ты знаешь, какой сегодня день, приятель?» — перебил его Гарри. «Лесли, что за бред несет твой напарник?» Глаза Рика смотрели на Гарри. «Я его вижу первый раз, и меня уже от него тошнит. Сегодня 11 июля, суббота. Вчера вечером тебе приложились клюшкой для гольфа по голове. Тебе повезло, что мы приехали вовремя», — ответил Лесли, присаживаясь на край койки. «Так что там с Кларком Фишером?» Гарри принялся снова. «Вчера должна была состояться важная встреча у меня с Кларком Фишером, но она не состоялась. Когда я приехал, мне сообщили о нахождении там полиции. А вчера я созвонился с мистером Кингом, чтобы он смог объяснить, что происходит. Так я и оказался у него. Вот и все», — добавил Рик. «Рик, старина, послушай меня внимательно. Кларк Фишер вчера утром застрелился у себя в кабинете». «Его нашла секретарь в своем кресле». «И это еще не все», — сказал Лесли, смотря на Рика. После этих слов сознание Эрика пыталось заработать, но это удавалось ему с трудом. Пульсирующая боль в затылке все время напоминала о себе и отвлекала Рика, не давала ему сосредоточиться на разговоре. «Что значит не все?» — Эрик впился прищуренным взглядом в Лесли. «Что ты имеешь в виду?» — переспросил с подозрением Рик. «Вчера на месте преступления у мистера Кинга, которого убили. Я это уже понял, что его убили. Когда я там был, мне хорошо были видны его мертвые глаза. Они меня встретили», — сказал Рик, перебивая Лесли. «Так вот», — продолжил Лесли, «при осмотре квартиры мы обнаружили тридцать тысяч долларов. А самое интересное, мы обнаружили конверт с твоим именем», — смотря Рику в глаза, добавил Лесли. «Конверт? Именно». Рик в догадках после слов Лысли собрал всю свою силу и приподнялся на локте. Он смотрел на него и не понимал. Это было похоже на бред. Лысли достал прозрачный пакет из внутреннего кармана плаща. В нем была записка с каким-то текстом. Рик попытался прочитать, но не смог. В его глазах строки на листке бумаги сливались. «Что там написано? Не прочитаешь?» Обратился он к Лысли, кладя обратно голову на подушку. «Если кратко, то там написано про похищение супруги Кларка Фишера, Бетти Фишер, и сумма в тридцать тысяч долларов. Где и когда передать их для освобождения?» Не выдержав, рявкнул Гарри. «Тебе известно об этом что-нибудь?» «Эй, крошка, у тебя что, месячные начались? Не стоит дерзить. Похрипывая, выдавил из себя Рик в ответ Гарри. «Мне ничего не известно о похищении, тупой кретин!» «Слушай сюда, придержи свой язык, не то я тебя сейчас отделаю!» Гарри вскочил и нагнулся над Риком. «Я не посмотрю, что ты беспомощный!» Пролаял Гарри, что в нос Рику указательным пальцем. «Убери свой поганый палец от моего лица!» Прошепила Рик. «Все, что ты можешь сделать, так это расцарапать мне лицо. Только маникюр не испорти, у меня грубая кожа. Педик долбанный!» Добавил он. После таких высказываний у Гарри глаза наполнились яростью. Ему хотелось вцепиться и разорвать лежавшего на больничной койке Рика. «Значит так, Рик!» — заявил Лесли, отталкивая Гаря обратно на койку. «Ты неподозреваемый. Будешь проходить свидетелем по убийству мистера Кинга. Сан-Франциско не покидай. Если что, ты знаешь, как меня найти. Да, и не пытайся хитрить. Я тебя знаю. Поправляйся, старина!» — сказал Лесли, вставая с койки. Сержанты покинули палату, оставив Рика одного с его мыслями о загадочном разговоре про самоубийство и белом конверте с запиской о похищении. Теперь он начал немного понимать, в чём заключался визит мистера Кенга. Как он и думал ранее, выписанный чек не говорил о чём-то хорошем. Было совершено похищение его супруги. Значит, и встреча должна была состояться только для этого — узнать, кто за этим стоит. Но зачем он застрелился? Это было совсем непонятно ему. И кто приложил руку к мистеру Кингу? Что-то в цепочке не складывалось у него. Размышлял он про себя. «Да я еще легко отделался, в отличие от Кинга». Сознание Эрика не подчинялось размышлению после разговора. Стало больше вопросов, чем ответов. И как поступить дальше, он не знал. Выйти из игры не получится теперь. Конверт с запиской о выкупе сделал свое грязное дело. Мысли Рика путались, наскакивали друг на друга от такого поворота событий. Интуиция подсказывала, что ему предстоит отдуваться за обналиченный чек. Для начала ему следовало привести себя в презентабельный вид и еще раз обдумать полученную информацию, от которой его тошнило. Взглянув на наручные часы, Рик понял, что провалился здесь почти полдня. Стрелки показывали начало двенадцатого. В палату зашла медсестра для перевески больной и пробитой головы Рика. «Эй, сестрёнка, не могла бы ты принести мою одежду?» — произнёс он с трудом, смотря как медсестра достаёт иглу из вены. «Лежите, вам нельзя вставать!» «К чёрту это всё! Я в полном порядке!» — ответил он, принимая сидячую позу на своей койке. Минут через десять ему принесли его одежду. Одевшись, Рик вышел на улицу на шатающихся и слабых ногах. Ему пришлось потрудиться поймать такси. Руки словно были свинцом на лето. Пришлось поднимать их с силой, чтобы остановить проезжающие мимо такси. Сделав несколько попыток, он поймал машину. По пути к дому, где он решил привести себя в порядок, Рик решается в последний момент развернуться и ехать в агентство. Обстоятельства говорили о срочных делах, а не об отдыхе. Шумный Сан-Франциско за окнами такси не давал ему нужных результатов. Он не мог сосредоточиться ни на одной из мыслей. Мучительная поездка закончилась недалеко от его агентства, где Рику с трудом удавалось передвигаться на шатающихся ногах по наполненной людьми улице, выйдя из такси. Они то и дело его задевали, медленно идущего и неспособного уворачиваться от куда то спешащих пешеходов. Но дело того стоило. Набравшись терпения и сил, чтобы никому не врезать, он добрался до входа в здание уже выученным маршрутом. И снова по лестнице Рик двигался к своей цели. Оказавшись в коридоре, он направился ускоренным шагом к своей двери. Стоило ему появиться в своей приемной, Рик молча и без приветствия направился к дивану, где, уже сидя на нем, смог расслабиться и перевести дух. Раскинув руки в стороны на диване, с задранной головой назад, Рик сидел неподвижно, уставившись в потолок. Дженни видела его первый раз в таком разбитом состоянии и решила ничего не спрашивать, пока он сам не начнет говорить. Она понимала рик был озадачен чем то серьезным Полезни мне что нибудь смочить горло вымолвилась себя хриплым голосом рик а еще лучше засунь мою голову в морозильную камеру дженни молча прошла в его кабинет и налила бренди его излюбленный горячительный напиток и также же молча вернулась обратно прихватив газету со своего стола которую она читала до появления рика у меня для тебя неприятная новость рик протягивая ему стакан сказала дженни «Не знаю, как ты к этому отнесёшься», — с сожалением добавила она. Джинни дождалась, пока Рик сделает глоток бренди, и потом уже решила передать газету. «После того, что со мной произошло, вряд ли ты меня разочаруешь ещё больше», — глотнув содержимое, сказал он. Она протянула ему держащую в руке газету «Сан-Франциско-Ньюс» от 11 июля. Приняв удобную позу, Рик начал просматривать первую страницу. В ней была написана статья про Кларка Фишера о том, что он в пятницу 10 июля застрелился у себя в кабинете своего имения. «Мне уже сообщили об этом», — кладя газету рядом с собой, сказал он. Он рассказал, что произошло с ним после отъезда к мистеру Кингу, про его обнаруженное в квартире тело, о полученной травме и опросе его полицейским в госпитале. «Этот мистер Кинг!» — начал рассуждать вслух Рик. «Должен был передать мне еще записку о похищении и выкупе его супруги Бетти Фишер. Вот какими моими услугами он хотел воспользоваться. Найти тех, кто стоит за этим всем. Понимаешь? Так как меня здесь не было, он оставил тебе только конверт с чеком. Остальное, видимо, должен был донести Кларк Фишер на встречу, которая не состоялась. А найденная записка и деньги у мистера Кинга дома говорит о том, что выкуп не состоялся по какой-то причине». Закончил он, смотря на рядом стоящую Дженни. «Ты в этом уверен, Рик?» «Господи, ну, конечно, уверен. Или ты мне не доверяешь?» ответил Рик повышенным голосом. «Что ты намерен теперь делать?» спросила она, глядя на него. «Кларк Фишер застрелился. Мистера Кинга убили. Да и тебя пытались убить. Вот поэтому я и займусь этим делом. Хотели и меня прикончить. Для меня это будет делом чести теперь». «Найти этого ублюдка, который стоит за всем этим дерьмом. Да еще десять штук надо отработать, хотя это теперь не так важно. Но моя совесть будет чиста перед самим собой», — резко ответила Рик. «Что с тобой? Ты себя видел? Тебе нужен отдых, а не очередное приключение», — заявила она, глядя на него, приспуская очки на кончик своего носа. «Ты права, но нет сейчас на это времени. Придется отдохнуть в следующий раз. Плесни еще». Протягивая ей стакан, ответил он. «Если сегодня-завтра не объявится его вдова, возможно, она уже мертва», — заявил Рик. После сказанных собственных слов он нашел ответ в своих же словах. Возможно, даже какую-то разгадку или ключ к ней в этой запутанной истории. Он вспомнил про записку, в которой была указана маленькая сумма за выкуп. Сейчас ему показалось это очень подозрительным. Находясь еще в такси, он принял правильное решение — направиться в агентство. Здесь Рик находился в своей рабочей обстановке, где мог уже правильно мыслить и рассуждать, несмотря на уставшее своё состояние. «Я думаю. Даже не думаю, я уверен. Записка о похищении и выкупе — это чистый блеф», — сказал Рик, запуская руку себе за шиворот. «Здесь кроется что-то другое, и я это узнаю. Не люблю, когда меня водят за нос, и особенно, когда покушаются на меня», — закончил он, массируя себе шею. «Что ты такое говоришь? Я тебя не совсем понимаю», произнесла она, остановившись в дверях и взглянув на него через правое плечо. «Ты думаешь, что здесь кроется что-то другое?» женя остановилась перед его дверью в кабинет и развернулась. Такой ответ ее насторожил. Она стояла и смотрела на уставшего Рика. Как она ни пыталась, не смогла понять, о чем именно он говорит. «Да все просто, моя дорогая. Найденная записка и тридцать тысяч долларов». «Ни о чем тебе не говорит». Он встал и прошел к ней, забирая стакан. «Ты разве не видишь здесь ничего подозрительного?» «О чем же может это говорить, кроме как не о выкупе?» — ответила Дженни, пропуская его в свой кабинет. Тридцать тысяч — это даже очень солидная сумма. Тебе разве не кажется? Какое подозрение это могло у тебя вызвать?» «Господи, Дженни, эта сумма солидная для нас, для таких, как мы с тобой», — ответил Рик. Рик не мог понять, как она, которая помогла не один раз раскрывать некоторые его дела, не способна была увидеть подвоха в записке с выкупом. «Пораскинь мозгами», — сказал Рик, не выдержав. «Представь в своей светлой головушке следующее. Если бы я ее похитил, зная при этом, чья она супруга и каким состоянием он владеет, я бы указал сумму куда больше на месте похитителя. Например, 500 штук зеленых». «Имея такое состояние, он непременно заплатил бы выкуп, зная, как она ему дорога. Понимаешь?» Он прошел к бару, наполнил стакан и уселся в свое кресло за столом. «То есть ты хочешь сказать, что все это сделано для отвода глаз?» «Да, именно так. Так все выглядит на первый взгляд. Но этот парень допустил ошибку в сумме. Возможно, он это понял, но было уже поздно. Он решает исправить сделанную ошибку и попытался замести следы. «И, скорее всего, хотел уничтожить саму записку, которая способна была его выдать», сказал Рик насмотрящую на него Дженни, которая встала на углу его стола. И Рик поднес к губам стакан с бренди и опорожнил одним большим глотком половину стакана. Стоявшая сухость во рту позволила ему это сделать без каких-либо сложностей. «Теперь слушай дальше», сказал Рик, смочив свое сухое горло. «Возможно, он решил забрать записку и деньги у этого мистера Кинка». Когда я был там, весь бардак и лежащее мёртвое тело говорило о том, что некто пытался найти что-то и, вероятнее всего, записку. Кто-то следил за ним или знал, что деньги и записка у него. Своим визитом я спугнул гостя, за что и получил по голове клюшкой для гольфа. Он намеревался и меня положить, но я выжил. Двойное убийство. Это сильный мотив, чтобы его не разоблачили в этом. Дело куда серьёзнее, чем я думал. Закончил он, допивая Брэнди и ставя пустой стакан на стол с грохотом. «Теперь я тебя поняла полностью. У тебя уже есть план?» — спросила она, присаживаясь на угол стола Рика. «Думаю, надо посетить дом Кларка Фишера. Там все началось. Возможно, там найду подсказку в этом деле. Только для начала надо забрать свою машину и что-нибудь перекусить. Кроме твоих сэндвичей не ел больше ничего. Посмотри, есть ли в справочнике домашний телефон Фишеров», — сказал Рик и стал ждать, пока Дэнни листает справочник, который взяла в руки. Рик сидел в своем кресле в ожидании, с закинутой на стол правой рукой. Его пальцы набивали по столу дробь.